Глава 16. Константинополь. Около телепортационного центра. Некоторое время назад. Столица Византии встретила Тимофея прохладой и неприятной моросью. На город опустился туман, а людей на улице было немного. Разве что отряд охраны принца на группу паладинов для сопровождения спутника Тимофея. Метрополит Сергей обратился к принцу к крепкому мужчине рядом с собой в белозолотой мантии и позолоченным посохом. Так годка тут прямо паршивая. Что ещё стоит уже дать от Константинополя? Мушина в мантии и капюшоне скривил недовольное лицо. Не нравился ему этот город. Думаю, нам в собор. Мушина обернулся и посмотрел на Жанну, на чьём плече сидел ворон. позади нее стояла Кики в черном костюме и очках. Ворон замахал крыльями, а Жан кивнул освященному. Птица, как по миллиард гауссов, связанная со своим хозяином, чувствовала, где тот находится. Ясно, кратко произнес митрополит и кинул взгляд на своих полудинов. Их было всего двадцать, но они сильнейшие в Российской империи и самые преданные богини. Рядом же находились подготовленные машины, в них люди и погрузились. Машины направились на знаменитый мост Мучеников, перебираясь на западный берег Босфора. Пролив, разделяющий Европу и Азию, как обычно, был оживлён. Здешние воды сравнительно безопасны, оттого здесь развита морская торговля, но и боевой флот имелся. Военных патрульных кораблей здесь было немало, и каждый из них мог дать должный отпор, как летающим чудовищам, так и подводным. Город же будто был погружён в сон. Почти не было машин, как и прохожих. Вот только это обычное состояние Константинополя, города возможностей и богатств, но и высокой конкуренции. Оттого в этом городе людям приходится работать по 12 часов в день, а порой и более. И то это лишь, чтобы выжить. Из-за этого по ночам город просто взрывается от бурлящей в нём жизни. Измученные люди идут с работы по барам, пивным и отрываются на полную катушку. И так каждый день. А вот что здесь творится в пятницу. Подъезжаем, доложил водитель, и принц кинул взгляд на Жанну. Уже близко, спокойным голосом произнесла женщина. Колонна почти подъехала к соборному комплексу, к жемчужине Константинополя, место для паломничества верующих. Здесь расположено с десяток величественных храмов, каждый из которых имеет древнюю историю и свой божественный артефакт, с которым молятся люди. При этом этот комплекс. является местом, где тренируются паладины и жрицы. Помимо этого, здесь имеются секретные лаборатории и промышленные предприятия. Все они работают на благо церкви, чтобы жрицы и паладины были сильны в бою и эффективны в борьбе с нечистью. Комплекс занимал целый полуостров, если его так можно назвать, и по сути был городом в городе. Колонна без проблем въехала на его территорию и по подсказкам Ворона направилась к одному из храмов. А поняв, куда именно они едут, Митрополит невольно нахмурился. И вот они прибыли к воротам храма, однако пускать их отказались. Впрочем, митрополит решил это дело. Хотели византийские паладины того или нет, но им пришлось открыть ворота и пропустить машины. Но только они подъехали к огромному храму, окружённому великолепными садами, как из него выбежал человек Пирамида. С ним было почти 5 десятков паладинов и горстка жрецов. входу в храм вели ступеньки почти 40 штук. Вот о них и остановилась эта группа. Митрополит Сергей и его императорское высочество грозный Тимофей Дмитриевич. Я безгранично рад, что такие гости посетили мой храм, правда, то и несколько нежитно, радушно заявил человек пирамида, раскинув руки в стороны. Со ступенек он при этом не сходил и был выше своих собеседников. Также стоит отметить, что на нём была драгоценная мантия. Если у митрополита ткань была просто покрашена в цвет золота, то у пирамиды мантия весила килограмм 20 из-за обилия настоящего золота. И это заставляло Сергия недовольно хмуриться. Всё же, по его мнению, жрецы должны проявлять скромность, а духовное богатство важнее материального. Человек пирамиды же, да и как его люди думали, ночи с презрением смотрел на нищенский наряд столь значимой личности. Сам митрополит же А носят дешевые тряпки, чем позорит имя Божие. Собственно из-за разницы во взглядах обе церкви не любили друг друга. Религия одна, богини одна, а верят в нее все по-разному. Зотикус, не придуряйся, вот давай похищенного, повелел Сергей. О чем вы? Какой похищенный? Человек пирамида склонил голову на бок и с недоумением уставился на мужчину. Твои люди похитили черепа нашего светлого мага. который закрыл мёртвые врата ранга SSS. Это уже не идёт ни в какие границы. Какие люди? Черепов? Это кто вообще? И что за возмутительное обвинение? Мы никого не похищали. Как вы это вообще себе представляете? Служители богини не похищают героев, совершивших такой подвиг. Немыслимо. Человек пирамид взорвался праведным гневом и сделал обиженное лицо. Это птица, фамильяр похищенного. Она нас и привела сюда, поэтому не отвертись, я. Митрополит покачал головой и со злостью во взгляде впился в собеседника, от чего тот невольно попятился и поднялся еще на несколько ступенек. Обычная птица, фамильяр. Ха. Как будто я поверил, что у такого юнца может быть фамильяр. Юнца? А я говорил, что он молод. За улыбался Сергей. Я, я. Я я слышал об этом черпе. Вот ты знаешь, что он молод. С трудом и то с подсказкой сзади стоящего жреца Зотикиус смог отмазаться. Эти ваши заговоры, интриги и мерзости уже в печёнках сидят, сплёл митрополит. Всё вокруг бесило и раздражало. Он будто педант попавший в невероятно засаренную комнату. Вот давай, парня, иначе мы сами его вызволим, и тогда уже последствия будут катастрофическими. Повисла тишина, и паладины с обеих сторон обнажили клинки. Но в этот момент Хэпши раздался чих позади, и все увидели, как из храма выходят два жреца, молодой и не очень, оба в мантиях. О, на что же собрание? Привет, ваше императорское высочество. Скинув капюшон, парень за улыбался и помахал рукой. Черепов одновременно выкрикнули как принц, так и митрополит. Ага. Меня любезно пригласили на экстренное лечение и вроде как вылечили после заражения проклятой силой, да? Гаус подошел к человеку пирамиде. Вот именно, господин Черепов здесь по собственной воле и в отличие от вас мы смогли излечить его от ужасных последствий пребывания в мертвом осколке. Тут же подхватил пирамида. За что я вам при много благодарен. Гаус подошел к нему и пожал руку, после чего приблизился и прошептал: теперь ты мне обязан. Поклопов о по плечу, парень, не оборачиваясь, направился к своим. Черепов, я уже устал удивляться. Ну, как-то так, тот пожал плечами и кивнул Жанне. После есть с митрополитом поздоровался. Ну, раз господин Черепов добровольно к вам отправился, и вы его исцелили, то прошу прощения за обвинение и благодарю за помощь. Митрополит улыбнулся, а вот пирамида выглядел грозным. Рад были помочь. Сергей и остальные быстро погрузились в машины и поехали прочь. В этот момент к пирамиде подошёл жрец. Архиепископ, это было близко. Да. Но как тебе удалось договориться с черепом? Человек пирамида устал сона патриция. Он просто не захотел становиться врагом нашей церкви. Тот пожал плечами, а Зотик рассмеялся. Ещё бы. Враг церкви это враг самой богини. Некоторое время спустя, в машине митрополита и принца. Ну, как-то так, закончил я свой рассказ, а те постоянно вздыхали. Принц, судя по всему, огорчился тому, что меня не прибили, но радовался, что Византия не получила орды детишек светлых магов. Митрополит Сергей же злился. Точнее, он пылал яростным гневом, но в руках себя всё же держал. Какой воинственный жрец! Ему бы в паладины, хотя Думаю, он раньше и был полудином, а потом за заслуги дошёл до митрополита. Вы руткие, прорычал Сергей. Ну, как вам удалось выбраться? Ну, сперва я думал, там всех убить, с доброй улыбкой на лице заявил я. Но мне удалось убедить их словами, доказав, что своими действиями они порочат честь богини. Митрополит с восхищением во взгляде уставился на меня, что-то мысленно отмечая. Принц же, кажется, слегка расстроился. Также пока ехали узнали подробности того, как я покинул врата. Оказывается, я какой-то проклятый артефакт притащил. На вопрос о нём принц лишь грустно вздыхал, а митрополит сказал, что артефакт очень сильный, но прикасаться к нему могут лишь сильнейшие рыцари и жицы. Ну и попросил быть осторожнее с ним. А ещё золотые украшения. Я, оказывается, собрал кучу мешков с этим добром, вот только часть мы забрали как плату, потому что Все эти богатства были настолько пропитаны проклятой силой, что нам пришлось действовать незамедлительно, могло пострадать немало людей, пояснил митрополит. А я вспомнил расценки церкви. Думаю, эта часть является большей частью. Сразу грустно стало. А я ведь мог сам всё чистить, причём бесплатно. Ладно, тут мой косяк. Ещё раз спасибо, что помогли не допустить конфликта. Это негативно бы отразилось на репутации церкви и вере в богиню. Жесткая, у международной телепортационной платформы заявил Сергей. И да, я бы мог напакостить Рейне, но кажется мне, что сейчас вредить церкви будет не самым умным решением. Кто знает, вдруг обезьяны с дружками все же пробьют к там новые разломы. Рейна так или иначе обязана будет вмешаться, особенно если эти разломы будут в основных ее регионах. Я, как и вы, не желаю раздора в эти нелегкие для нас всех времена. Слыбкой на лице ответил я и пожал руку. Рад слышать это. Он довольно кивнул, и вскоре мы перенеслись в Москву. А то до яжжанной направился в ресторан. Мне вдруг очень захотелось перекусить. Вот только на пути я осознал, что на мне ведь мантия византийских жрецов. Поэтому мы направились в магазин, а именно в торговый центр Богомоловых. Вот только проезд запрещен. В этом месте будет происходить сражение родов Богомоловых против родов Тарасовых и Чуйкиных, заявил мужчина в форме какой-то имперской службы. Дорога, ведущая к ТЦ, была перекрыта, но чисто формальности ради, ну и чтобы простолюдинов отваживать. Да уж, похоже, Богомоловых прозевали у себя под носом не одну, а аж две гадюки. Я покачал головой и вышел из машины. Род Череповых является союзником рода Богомоловых, и я буду участвовать в сражении. Жан, посиди где-нибудь поблизости в кафе или ресторане. Поняла. Мне собрать информацию об их родах. Посмотрел на свою помощницу в чёрных брюках и зимней, но лёгкой курточке и кивнул. Рядом с ней в машине такси сидела Кики. Брать её с собой я не стал, так как не хотел оставлять Жанну без охраны. Машина уехала, а я, расписавшись в документе, пошёл дальше. Из оружия у меня были лишь мои колечки проклятий, которые Жанна передала. Она же ранее отдала мне мой телефон и удостоверение. Зона боевых действий была весьма большая. Всюду плакаты и объявления. Людей на улицах нет. Машины убраны. Но ну, кроме совсем развалух. Если такие в ходе войны пострадают, владельцы будут только рады получить компенсацию. Тем временем ворон кружил вокруг ТЦ, где собралась не маленькая такая армия. У богомолов на глаз примерно шесть сотен бойцов, и они заняли торговый центр, укрепившись в нем. У их противников почти три тысячи. Военной техники нет, ни у кого из сражающихся. Да значит, прав на нее у них нет. А вот у меня есть. Но техники нет. Жаль. У врага имели укрепленные фургоны и бронированные микроавтобусы. Также я приметил внедорожники с пулеметами. Ракетницы и гранатометов не вижу. Без да снаряжения у обеих сторон весьма посредственное. Трофей тут особо ничего, все склады уже забиты подобным добром. Подмечу, что сражение ещё и не началось. Обе стороны заняли позиции. ТТЦ взят в полукольцо. Бойцы готовы, а вот их патриарха ещё нет. И сейчас вели разговор. Рядом со своим отцом был Илья Алексеевич, тот невысокий парень, который помог мне с покупкой одежды. Видимо, молодой дерд тоже будет сражаться. Похвально. Нашиё это говорит о том, что всё серьёзно, и проигрыш в войне означает гибель рода. Багамор, ты идиот! Отдай торговый центр и проваливай, выкрикнул крепкий мужчина в комплекте артефактных доспехов. Ранг C не больше. На них были голубого цвета и блестели на солнце. В левой руке у него был коплевидный щит из того же комплекта, а в правой длинный меч. А я думал, мы партнёры. Кто тебе помог, Тарасов? "И тебе, Чуйкин, подняться. И вот как вы мне отпотели", ответил невысокий, но слегка полноватый мужчина. Лицо его он похоже на Илью, но ли, Илья похож на отца. Сильный пожирает слабого это закон природы, рассмеялся другой мужчина, худоватый в мантии и двумя жезлами в руках, похож на мага ветра. "Отличные слова", раздался мой голос, и я эффектно с пафосом упал с неба. Ворон правда чуть не умер, такое вытворять, но ему не привыкать. Александр, выкрикнул Богомолов младший, а я кивнул и ему и его отцу. Он самый. Черепов Александр Леонидович к вашим услугам. Я обернулся и уставился на парочку, а тем, будто привидение увидели по пятидевять назад. Черепов, тот самый, пробормотал Чуйкин. Кажется, моя слова бежут впереди меня. Ха. Постой. Он же лишь против нежитьи хорош. Вдруг осознал Тарасов. Вот гад. Неправда? Черепов, уходи, ты не участник конфликта. Реагнул на меня мужчина в доспехах. Почему? Это я обнаружил, что вы мошенничете и людей травите. И судя по тому, насколько у тебя черна душа, грехов за тобой, ой, как много. Я с удовольствием отправлю твою душу в ад. На лице моем появилась ужасающая улыбка, что несколько не сочеталась с мантий жрецов, но не важно. Причём сделаю это самолично. Ты блефуешь. Ой, просто заткнись и нападай, простонал я. Утомили уже. У меня тут укрепление, непробованное в бою, а они слова блудят. А это нормально, что жрецы участвуют в войне родов? вдруг спросил Чукин. А я и не жрец, просто в Константинополе я должили. Что ты упоминание Константинополя, и мне понравилось, особенно Тарасову. Они отошли на пару метров, и судя по всему, Разговор у них был непростой. Я же достал телефон и принялся смотреть новостную ленту. Настроение моё портилось с каждой секундой. За те 3 недели, что меня не было в Благовещенске, мост на Владивосток уже был построен, а Рода хвастается добычей. СКО даже рейтинг родов сделали, чтобы поддержать конкуренцию. Помимо этого, было немало и других интересных новостей. На юге начались волнения, кажется, золотая орда и правда. собралась на бег на Россию. В севернее города Бразг произошло крупное сражение. Экспедиционная армия Паладинов сокрушила орду нежити и уничтожила Лича. В Пруссии новое нашествие летающих тварей, и все железнодорожные пути перекрыты, кроме северных. Ну и много других новостей. Событий очень много. В интересах ради я просмотрел все крупные события января прошлого года. Какой же там был мирный январь! Интересно. Есть ли тут связь с моим воскрешением? Карма это же не твоих рук дело. Черепов, эти размышления меня вывел крик Тарасова. М? Вы уже всё, отлично. Тело моё покрылось бронёй из золотого света, а в руках появились световые клинки. Бой! Кто я взяла? Наступимся. Ссориться с героем Империи мы не будем. Да лишь из уважения к твоему подвигу, заявил Чуйкин. И развернувшись, пошел прочь. Вот так просто? И главное выставили все так, будто мы не трусы и слабаки, и просто тебя уважаем. Да уж. Впрочем, они оба лишь боевые маги в начальной стадии, тридцать третий и тридцать второй ранги. Славенько как-то. Я же развернулся и направился к богомолу. Патриарх сейчас говорил по телефону, а его сын с восхищением смотрел на меня. Так я чего пришел-то? Мне бы это. Одежду сменить. Немного поддёрнул свою мантию. Материал, кстати, отменный. Так вот, как вы здесь оказались? Кажется, удача благоволит нашему роду, раз она привела вас к нам, заульбался Илья. Но тут к нему подошёл его отец. Выглядел он плохо, перенервничал. Александр, я уж не знаю, как благодарить вас. Шансов, что мы бы отбились, было не более 30%. Одежда отблагодарите, пожалуй, плечами, и в голове вдруг появилась идея. Не, есть ещё кое-что. Что вы думаете о продаже мебели? Мебель? У нас есть мебельные магазины. Мы сдаём торговую площадь, а там кто хочет, тот и продаёт мебель с настищенной магией древесины прямиком из Благовещенска. С нас товар, с вас логистика и продажа, предложил я. И кажется, пора переводить фабрику на полную мощность. Уверенно? Вы могли бы просто арендовать у нас торговые места. Кажется, Богомолов был удивлён. Уверен. Не хочу заморачиваться всем этим. Пока мы говорили, приехали имперцы, всё зафиксировали и оформили. Теперь нападающим придётся выплатить немалые суммы в качестве возмещения убытка, городские сборы и много-много других выплат. В итоге богомолов только в плюсе остались. А далее мы вошли в ТЦ, где сейчас спешно разбирали баррикады и убирали весь этот бардак, что устроили солдаты, и готовили оборонительные позиции. Лифты и эскалаторы сейчас были отключены, поэтому шли ему пешком. В магазине одежды, конечно же, никого не было, но или я честно попытался мне что-то подобрать, да и я приметил несколько неплохих вещей. Вот только почему в них я выгляжу глупо? Божечки, немедленно это снимите! Раздался возмущенный женский голос, и я увидел, как в магазин влетают три женщины. Помню их, они в прошлый раз меня одевали. Кошмар, как можно это сочетать! Нас с Ильёй пристегли, а после всё завертелось и закрутилось. И я не успела помниться, как был в отличном деловом костюме, в чёрных ботинках, и мне даже подобрали дипломат под образ. Ну и надели полезная штука с магической изоляцией, можно фонящие маны артефакты в нём перевозить без вреда для окружающих. Предлагают отметить завершение войны. К нам в магазин одежды пришёл патриарх, а с ним Жанны и Кики. Я им позвонил и сказал, что можно заезжать за мной. Почему бы и нет? Ну, давайте тогда я и дамам подберём наряды, кинул взгляд на женщин, а на лице Жанны появилось удивление, что быстро сменилось улыбкой. Хм. Ну, раз уж у нас теперь есть пару часов времени, тогда и поговорите о делах, мужчина рассмеялся. Да я сперва и не понял, о чём он. Осознал лишь, когда прошёл первый час ожидания женщин. В это время ТЦ заполнили работники магазинчиков и богомолов. Вероятно, уже к вечеру торговый центр откроют для посетителей, но не рестораны. Их только завтра откроют. Переговоры вели со Степаном, который смотрел и общался с нами через экран планшета. Получив статистику по продажам мебельных магазинов этого торгового центра, узнали, что суммы выходили неплохие. Вот только мы предлагаем мебель для магов, а это совершенно иной ценовой диапазон. В общем, прибыли выходили очень даже хорошими, от чего даже доставка из Благовещенска полностью окупится. как и различные риски. А пока Богомолов не верил в счастье своему, к нам спустя полтора часа подбора нарядов появились две женщины. Александр Леонидович, позвольте выразить восхищение, ваши спутницы просто обворожительны. Богомолов старше с дивана встал, а его сын застеснялся и отвел взгляд. Обе женщины были высокие и стройные. Жанна со своими метр восемьдесят три немного ниже Кики. которую после становления темной ногой подросла ж до метра восемьдесят девяти. Первая более пышная в плане округлости, вторая более спортивная и обладает лишь третьим размером. Но и ноги у кики длинные и более подтянутые. Женщины даже где-то причесались, не макияж нанесли. Скоро мы отправились в дорогой ресторан и приехали точно в срок. Багомоловов, как опытный мужчина, верно подобрал время аренды столика, а мест здесь не было. Всё забито. Ресторан этот располагался на берегу Москварики. Имел свою территорию для отдыха и даже зимний сад, где можно насладиться природой и выпить. Но не буду об этом. Мы просто посидели, вкусно поели и послушали выступление музыкантов. И вот сижу я и думаю, как-то всё легко даётся в последнее время. Керма будто благоволит мне. Что я такое сделал, что заслужил такую благосклонность? Или Что за гадость она мне готовит? Неужели приеду домой, а там руины, женщин похитили или убили? Да нет. Рыжии сейчас спят, обняв друг друга. Татьяна утоляла свои гормоны, не знала, что магию воды можно использовать вот так. И надо же, почти полная копия моей божественной формы, но из воды. А как же мродобой? Неужели у него есть свой предел? Ну или она просто не хочет получать синяки и раны. Жан А вот Адрианы завтра ничего не намечается? Намечается. Помните, она разговаривала с вами о том, куда отправиться? Жанночка, молодец. Не стала раскрывать посторонним информацию о том, что Дадиан отправляется на военное обучение. Я бы с удовольствием прошел во его. Научился управлять военной техникой, овладеть тактикой сражений, современными видами вооружения и прочего мне бы очень пригодилось. Но, к сожалению, я еще студент. студента, который через несколько недель появится 20 геляфов. С удовольствием опробую в диких землях. Понял? Спасибо. Мне ещё. Потанцуем, предложил я и протянул руку, не зная, вдруг захотелось. Настроение хорошее. Жанна вся засияла и согласилась, а Богомолов старший пригласил Кики, та тоже не отказалась. И нет, я не ревновал. Так же как не буду ревновать, если Жанна вдруг влюбится и найдёт себе мужа. Если говорить просто людским языком, ни я её, ни она меня не любит, и нас всё устраивает. Впрочем, сама она говорит, что мужчину искать не собирается. В будущем она воспользуется услугами клиники искусственного осеменения и родит ребёночка для себя, может, двух, пока не уверена. А я ей вот там помогу, чтобы всё прошло без сучка и задоринки. Мы пришли на танцпол, где уже кружились с танца немало парочек, вот только женщина Это и так высокая, а с каблуками это походило на танец матери и ребенка. Я лицом упирался в ее грудь. Ты ладно я. Богомолов выглядел также. Он не высокий, пухленький, а Кики высокая и длинноногая. Забавно смотрелась, отчего на нас много кто перелился. Мы же танцевали и просто расслаблялись. Последняя была очень нужной, ведь последние недели я провел в экстремальных условиях. Сегодня ночью. Она загадочно посмотрела на меня, и я кивнул. Жанна будто мысли читала. И да, уже поздно в Благовещенск перемещаться, поэтому на ночь останемся в столице. Женщина немного прижала меня к себе, отчего я на зависть всех мужчин в ресторане утонул в её большой и мягкой груди. Покравыс не было, мы ходили по вортам, и я ранг подняла. Теперь седьмого. А ещё ксения неожиданно для всех два ранга подняла и догнала Ирину. Молоцы, что время даром не теряли. Не только мы Маша, младшая сестра, Юля, очень талантлива и сама смогла прорваться на третий ранг. В числовом выражении её родство со Светом аж 14, вдвойне больше, чем у рыжих. Она станет сильным магом и патриархом. Я улыбнулся. Ведь план мой идёт как надо. Вот только до её совершеннолетия аж 9 лет, вздохнула Жанна. Похоже, она хочет, чтобы я побыстрее стал полноценным богом. Не обязательно ждать до совершеннолетия. Но для начала надо построить роду хороший фундамент, а это время я никуда не спешу. Впереди века покоя и сна. И от мысли о покое аж на душе тепло стало. Не проспите только важные события, Жанна за улыбалась, а я ей. Но вдруг нет. Это не были очередные аристократы, которые недовольны тем, что такой коротушка танцует с такой красоткой. Как и не было желающих поставить меня на место, как и не было каких-либо нападений на меня. Произошло нечто крайне странное. В окно ресторана влетела женщина примерно 40 лет, на вид нищая, ещё грязная, и она порезалась, пробивая своим телом окно. Правда, она тут же поднялась и кинулась ко мне, но её мгновенно скрутили охранники. Александр Леонидович, молю, спасите сыночка, он Макс Вета, прокричала она, и все тут же уставились на эту женщину. А вот так новость. И как же аристократы быстро среагировали? Фу, вот сволочи! Все тут же взялись за телефоны. Похоже, это будет настоящая гонка под названием «Кто первый спас того и Макс Света». Божественный план Рейны. Вершина башни. В это самое время. Рейна плюхнулась на огромную тушу какого-то бронированного динозавра. Она устала, так как истратила у нее сил. В небе носились наездники на птеродактилях. За ними летали ангелы, но это лишь остатки сил вражеского вторжения, очередного вражеского вторжения. Когда вы все уже закончитесь? – простонала она и взмахнула рукой, а все трупы вокруг развеялись ярким светом и растворились, напитав собой убожественный план. Чимаза и облитая кровью богиня вспыхнула светом и переместилась в свою комнату, в свое убежище, сбросив грязную одежду. Она забралась в душевую кабинку и простонала, когда струи горячей воды окатили её прекрасное тело. Впрочем, Рейна уже давно перестала гордиться и наслаждаться своей красотой. Толк от красоты, если нет тех, кто бы ей завидовал или того, кто мог бы восхититься ею. Самая сильная и умная, поэтому всех уволила и сама стала делать всю работу, пробормотала Рейна и рассмеялась, после чего засутулилась. Но вдруг раздался хлопок. Она сама себе дала пощёчину. Не подать духом? Это мой выбор. И как только совсем разберусь, может, создам себе пантеон из красавчиков. Богиня заулыбалась, и жизнь вновь стала прекрасной. Выпорхнув из душевой, она закрутилась, отчего всё вокруг залило водой. Сама же она кинулась к зеркалу, тщательно изучая своё прелестное тело. Эх, и да до чего же хороша. Насколько больших кого в меня добивалась. Но этого. Она провела ладонями по своей шикарной груди и талии и бедрам. Достоин лишь лучший. Неожиданно раздался звуковой сигнал. На комоде у кровати лежало устройство, похожее и выдает на фут-кортах для ожидания приготовления пищи. М -м, подношение? Я же почти все заблокировала, и оно должно автоматически расщепляться. И со что там? После слов богини перед ней на полу появился музыкальный центр. И множество дисков с музыкой. Хм. Что это? Рейна не очень понимала, что перед ней, но запросив у ИИ информацию, очень обрадовалась. Музыка. Она быстро разобралась с устройством, и после того, как выбрала диск с понравившейся ей обложкой, сунула его в дисковод и вскоре оказалась в полном восторге, настолько, что и сама не поняла, как начала подпевать. Всё поймать стремится молнию. Рейна пела, и сияла от счастья, но вдруг поставила музыку на паузу. Нужно благодарить последователя. Ну, кто там? О, Константинополь. Оттуда редко что-то нормальное приходит. Ну-ка. В этот момент Рейна вселилась в свою статую, перед которой сидел пожилой мужчина и молился. А ещё я узнал, что вы очень любите небо и полёты. Для меня это было приятной новостью, ведь я сам фанатею от неба. Смертный! Неожиданно раздался голос из статуи, а сама она засияла. Мне понравился твой дар. Прими мою благодарность. В этот миг мужчину окутала светом и подняла в воздух. Лицо его начало молодеть, а сила наполнять тело. И вот, помолодевший лет на двадцать Патриций опустился на пол, не веря в произошедшее. Он вновь упал на колени. Смертный! Откуда ты узнала мои любви к небу и полётам? Не помню, чтобы я рассказывала об этом смертным. Рейна искренне призадумалась и вышла из статуи. Она была полупрозрачным силуэтом в белом чудесном платье, конечно же, полупрозрачным, а ещё по тридцать смог увидеть ту самую родинку около носа. Был человек один. Он рассказал мне о том, что вы любите, как и музыку с танцами. По тридцать же одна смотрелся в лик Божий. и даже забыл, как дышать. А красота Рейны просто поражала его. "Ясно". "Хорошо", она кивнула и вернулась в свою комнату. Спокойная и не торопливо подошла к кровати и села на неё. "Кто? Кто это мог быть? Смертные. Они не могут этого знать. Кто?" Конец книги. Над текстом работали: диклогматор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.